«А теперь, Бен, тебе надо искупаться». Он покорно снял новую куртку и свои штаны, не сводя глаз со старухи. «Бен, эти штаны я выброшу». Она так и сделала. Еще я купила белье и рубашки. Он стоял голый и наблюдал, а она пошла в маленькую ванную. Бен втягивал запах воды, раздувая ноздри. пока ждал, Изучил все запахи в комнате. Слабеющий аромат чудесного мяса, теплый и приятный запах, хлеб, пахнущий как человек, еще резкий животный запах, запах кошки. Та все еще следила за ним. Запах кровати, в которой спали, а подушки, накрытые одеялами, пахли по-другому. А еще Бен прислушивался. Лифт за стенами молчал. В небе слышалось урчание, но он знал, что это самолеты, и не боялся их. Движение машин на улице он совсем не замечал, не придавал ему значения. Старушка вернулась и сказала, — Идем, Бен. Он последовал за ней, залез в воду, скрючился. — Садись, — велела женщина. Бену не хотелось погружаться, было... Опасно скользко, но горячая вода уже доходила ему до талии. Он закрыл глаза, показывая зубы, на этот раз в покорной улыбке, и позволил ей вымыть его. Он знал, что купаться необходимо время от времени. От него этого ожидали. Честно говоря, вода начинала ему нравиться. Теперь, когда Бен перестал пристально смотреть на старуху, Она уже не скрывала своего любопытства, которое нельзя удовлетворить, да и проявлять нельзя. Она дотрагивалась до широкой сильной спины. По обеим сторонам позвоночника тянулись полосы темных волос, на плечах густой влажный мех. Такое ощущение, будто моешь собаку. На руках тоже были волосы, но немного. Не больше, чем бывает у обычного мужчины. Волосы росли и на груди, но не похожие на мех. Нормальная мужская грудь. Она дала Бену мыло, но оно выскользнуло в воду, и он начал рьяно его ловить. Она нашла мыло и энергично намылила Бена, а потом тонкой струей из душа смыла всю пену. Бен выскочил из ванны. Старушка заставила его залезть обратно. Вымыла ему ноги, зад, а потом и половые органы. Он этого не стеснялся. Она тоже. Потом, наконец, можно было вылезти. И Бент смеялся и стряхивал воду на полотенце, которое держала старуха. Ей нравилось, как он смеется. Похоже на лай. Давным-давно у нее была собака, которая так лаяла. Она вытерла его насухо. потом голову отвела назад в комнату, заставила надеть новые трусы, рубашку из благотворительного магазина, брюки. Затем положила ему на плечи полотенце. Бен недовольно задергался, но она сказала «Бен, это обязательно». Сначала она подровняла бороду. Та была жесткой и колючей, но старушка с ней справилась. Потом волосы. А это уже другое дело. Они у Бена грубые и густые. Проблема в двойной макушке. Если постричь слишком коротко, на черепе будут видны щетинистые завитки.